Глава четвертая. Ветер стучал в окна, в крышу. Слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме уже все легли, но никто не спал, и Наде все чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук. Должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Анина Ивановна в одной сорочке со свечой. — Что это за стучало, Надя? — спросила она. Мать с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Надя вспомнилась, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила, а теперь никак не могла. Вспомнить этих слов. Все, что приходило на память, было так слабо, ненужно. В печке раздалось пение нескольких басов, и даже послышалось «Ах, Боже мой!». Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала. — Мама, мама, — проговорила она, — родная моя. — Если б ты знала, что со мной делается, прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать, умоляю. «Куда — Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. — Куда уехать? Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова. — Позволь мне уехать из города, — сказала она, наконец. — Свадьбы не должно быть. И не будет, пойми, я не люблю этого человека. «И говорить о нем не могу». «Нет, родная моя, нет», — заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись. «Ты успокойся. Это у тебя от нерасположения духа, это пройдет, это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бронятся, только тешатся». «Ну, уйди, мама, уйди», — зарыдала Надя. «Да, да», — сказала Нина Ивановна, помолчав. — Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста? В природе постоянный обмен веществ, и не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня? — Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя. — Ты очень несчастна. Зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем? Нина Ивановна хотела что-то сказать но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке. Стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу. — Мама, выслушай меня, — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми. Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. Ну что такое твой Андрей Андреевич? — Ведь он же не умен, мама. Господи, Боже мой, пойми, мам, он глуп. Нина Ивановна порывисто села. — Ты, твоя бабка, мучаете меня, — сказала она, вспыхнув. — Я жить хочу, жить, — повторила она, — и раза два ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу! А вы из меня старуху сделали! Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом-калачиком и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась, и, севшего у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал. Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром позбивала все яблоки и сломала одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай. Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше. И, не сказав ни слова, встала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками. «Что?» — спросил Саша. «Не могу», — проговорила она. «Как я могла жить здесь раньше? Не понимаю, не постигаю. Жениха я презираю, себя презираю. Презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь». «Ну, ну», — проговорил Саша, — не понимая еще, в чем дело. — Это ничего, это хорошо. — Эта жизнь опостылила мне, — продолжала Надя. — Я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, ради бога. Саша минуту смотрел на нее с удивлением. Наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости. «Великолепно!» — говорил он, потирая руки. «Боже, как это хорошо!» А она глядела на него, не мигая большими влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности. Он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое, И широкое, чего она раньше не знала. И уже она смотрела на него полное ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть. — Завтра я уезжаю, — сказал он, подумав, — и вы поедете на вокзал провожать меня. Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму, а во время третьего звонка «Вы войдете в вагон, и мы поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?» «Есть». «Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь», — сказал Саша с увлечением. «Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится». Главное — перевернуть жизнь, а все остальное неважно. важно. Итак, значит, завтра поедем? О да, Бога ради!» Наде казалось, что она очень взволнована, но на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать. Но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.